торгашество, сия презренная и неизбежная практика, сводящаяся к тому, что товары покупаются подешевле, а продаются подороже, то есть, если можно так выразиться, низменное приторговывание по высокой цене, запрещается и для чужеземцев, и для постоянных жителей. Тех же, кто более чем совсем чуть-чуть преуспевает в зарабатывании денег и накоплении богатств, мы тут у себя не потерпим. Платон уже отмечал в государстве, что торговлей обыкновенно занимаются те, кто слабее прочих телесной силой, и потому ни на что иное в сущности и не годны. Числа, подобно движению, также обладают божественными метафизическими свойствами, так что все определяемые Платоном пропорции и отношения являются священными и неизменными. Числу в 5040 граждан никогда не дозволяется возрастать либо уменьшаться. Для поддержания населения на постоянном уровне в 5040 человек Платон предлагает куда больше способов, чем нам хотелось бы знать. Людям следует подниматься пораньше и немедля приискивать себе какое-нибудь занятие, ибо спящий человек ничем не лучше мертвого – Природа же показывает, что мы вовсе не нуждаемся в таком количестве сна, каким нам хотелось бы наслаждаться. Аристотель, просматривая это неотредактированное и недоработанное литературное наследие своего наставника, обнаружил больше законов о торговле и рыночных отношениях, чем ему удавалось удержать в голове. Там имелись даже законы о введении новых законов, регулирующих торговлю, денежный оборот и наживание барышей. Голод, жажда и половое влечение, три потребности и желания, врожденные человеку, суть состояния нездоровые, со все возрастающим скептицизмом продолжал читать Аристотель. И Платон предлагал сдерживать их посредством трех величайших сил – воздействующих на поведение человека, страха, закона и истинных доводов. Жизнь в его государстве полагалось быть благой, а не приятной. Иммиграция допускалась лишь с целью колонизации, да и то, когда количество граждан переваливало за 5040 человек. Никому из тех, кто не дожил до 40, не дозволялось разъезжать по чужим странам, а никому старше сорока оставаться частным лицом. Тюрем имелось три. Одна близ рыночной площади для обычных преступников, другая близ совещательной залы ночного совета, заседающего еженочно, а третья в самой глубинке, вместе по возможности диком и пустынном. «Мир лучше войны», — говорит Платон, — «и согласие лучше завоеваний». Тем не менее, он вооружает свое государство тем самым манером, который не может не вызвать опасений в соседнем государстве и не понудить его вооружаться для ведения войн. Упражняться в воинском деле людям надлежит постоянно. И не только в военное, но и в мирное время. Каждый месяц всему государству следует, невзирая на холод или зной, выступать в поход самое малое на один день. В походе участвуют все – мужчины, женщины и дети. Никому из тех, кто не дожил до сорока, не дозволяется сочинять хвалебную либо порицательную речь для публичного исполнения, и никто ни в каком возрасте не имеет права петь неразрешенные властями песни. Душу Платоновые законы повелевают чтить положенным образом, как божественнейшие из элементов человеческой природы. Попрошайки-жрецы, предлагающие за какую угодно плату выпросить у богов благоволение небес, либо вызвать из гадеса мертвых, получают пожизненное заключение. Никогда больше не смогут они увидеться с близкими, а по смерти тела их выбрасывают за границу страны без погребения. Таковы последние из зрелых сочинений этого греческого философа-язычника который заложил философские основания западных религий, не отыскавших таковых до него и не нашедших ничего лучшего после. Религий, чья ненависть к человеку была под стать его собственной. «Неизлечимая порочность человека — вот что делает труд законодателя печальной необходимостью», — провозгласил Платон. «Действенного лекарства от неизлечимой порочности законодателя — у нас, увы, не имеется. Богатые друзья салона воспользовались полученными от него сведениями, чтобы стать еще богаче. Дельфийский оракул брал, как известно, взятки.